пытается втянуть Венгрию в конфликт, публикуя такого рода материалы. «Я хочу, чтобы вы знали правду. Я не смею быть лжецом». С глубоким почтением вашего высокопревосходительства почтительный слуга, генеральный консул в Загребе Салэй Шандер. Премьер-министр Телеки, губернатор Сегеда. Ваше превосходительство. Несмотря на мои протесты, начальник генерального штаба Верст дал указание коменданту гарнизона разместить в школах, занятия по этому случаю уже прекращены, отелях, госпиталях и бараках возле станции, воинские части Германии. Я практически лишен власти. Сегедд стал ты фронтовым городом. В случае, если сюда приедет хоть один иностранный журналист, он увидит картину полного всевластия германских военных в городе. Миф о том, что мы лишь пропустили войска Гитлера, окажется развеянным. Почтительно ваш Карпати Петр. Долгий Прочитал оба эти письма спокойно. Он долго сидел за столом недвижно, сцепив под квадратным подбородком сильные пальцы. Потом медленно поднялся, подошел к окну и долго смотрел на пешт, раскинувшийся под ним. На стальную воду дунает. В которой плавали звезды, на подсвеченные купола парламента и на строгую красоту мостов. Скорбная улыбка трогала губы талики. Он думал о гармонии, об извечной предрешенности судеб и о том, что лишь сила может победить силу. Все остальное — химеры и самообман. Вернувшись к столу, он достал чистый лист бумаги и написал «Ваше Высочество, мы стали клятва преступниками, из-за нашей трусости, нарушив вечный договор о дружбе. Нация чувствует это. Мы попрали ее честь. Нет ни слова правды, когда говорят об истреблении венгров и даже немцев. Мы стали мародерами, которые грабят покойников. Мы стали самой дерьмовой нацией. Я не сдержал тебя. Виновен Телеки Пау. Третье четвертого сорок первого года. Начальник генерального штаба Гальдер, ОКВ, взял в свои руки вопрос о сроке начала операции 25. Паулюс, известие о самоубийстве Теллики соответствует действительности. Очевидно, в правительстве существовали серьезные разногласия по поводу участия Венгрии в войне против Югославии, которые оказались не по силам больному премьер-министру. Его преемником должен стать теперешний министр иностранных дел Бардаши. Мобилизация в Венгрии, по-видимому, ограничится четвёртыми и пятым моторизованными армейскими корпусами. Военный министр Барта выехал с письмом Хортик фюреру. Решение фюрера о начале операции 25